«Спокойной ночи». Но уснуть им не удалось. Квартиру разбудили звонки. Вся дюжина коммунальных звонков трезвонила оптом и в розницу. Либо случился пожар, либо звонил какой-то пьяный, сумасшедший нахал. Соседи в кальсонах и ночных сорочках выскочили в коридор, но открывать не решались. Марина, а за ней Стасик под всеобщими взглядами прошли к двери. «Кто там?» Звонким от страха и напряжения голосом спросила Марина. — Мне, Морозову, Марину! — ответил безмятежный женский голосок. Марина открыла дверь. На пороге стояла незнакомая девушка, одетая так, как одевается только для показа мод. — Я была в общежитии, но на меня не хватило места. Мне сказали ехать к тебе. Зовут меня Жанна. — Марина. — Марина. — хриплым петухом отозвалась Марина. — А это Стасик. Извиниться перед жильцами Жанна не подумала. Это сделал за нее Стасик. Он же понес и огромный, невиданный по размерам чемодан. Жанна вошла в комнату, цепко все осмотрела. Взгляд воровки подумалось Марине, хотя она никогда в жизни не видела воровок. — Плоховато живешь, — сказала Жанна. — Как могу. «А раскладушечка что, для близиру поставлена?» «Для какого близиру?» «Ну, если соседи утром за спичками войдут, то, как в лучших домах Филадельфии, два спальных места, а?» «Послушайте, какое вы имеете право?» — начала Марина. «Верно», — отрезала Жанна. «Значит, я появилась тем более вовремя. Долго в такие детские игры не поиграешь. Ладно, гасите свет, я хочу спать». Прилягу вот тут, на раскладушечке. А завтра этот шизик будет ночевать в общежитии. В комнате номер пять, ясно?» И, не дождавшись ответа, Жанна захрапела, что бывает с очень усталыми людьми, наконец-то дорвавшимися до законного отдыха. Стасик сидел в темноте на Марининой постели. «Ложись со мной, чего уж там», — сказала Марина. «Слушай», — прошептал Стасик ей в самое ухо, — «какая она страшная!» — По-моему, так красивая. — Я не о том, она вообще страшная. Марина передернула плечом. — Завтра, — сказала она, — Стасик, родненький, — уже завтра. — Завтра, — отозвался он, засыпая. Мастер Покровский смотрел на сидящих перед ним молодых людей и думал о них и не о них. Многих он вообще не мог сразу узнать. Какая-то Пчелкина, какой-то Веселкин. В каждый набор встречались смешные и рифмующиеся фамилии. Еще какой-то там Великанов, ростом с ноготок. Он сам их отобрал, сам за них воевал, а теперь удивлялся. Почему этот или это, они те прочие, которые столь же страстно хотели стать артистами, как и эти? Что он нашел в этих отобранных? Поколение. Новое поколение. Еще одно поколение, которое пройдет через его руки. Поколение. А что, собственно, это такое? По какому принципу ведется отсчет? Новое и старое. Отцы и дети. Иногда Покровскому казалось, что разных поколений вообще не существует, Как не существуют разной воды, в природе циркулирует одна и та же. Эти молоды и сильны, как был молод и силен когда-то он сам. Его задача сделать так, чтобы они стали толковыми, современными людьми с хорошей профессией. Покровский смотрит на своих новых, каких по счету молодых. Он смотрит внимательно, а что они знают из того, что было до них. Знают не оголтелым своим, воинствующим, неспокойным интеллектом, а добрым старым разумом, который есть душа. Куда успели уже они вляпаться из-за активности этой самой души? Сколько боли перенесли, испугались ли этой боли или только возмужали? Ох, ведь не спросишь у них, дети, какие вы, зачем вы, почему? Не ошибся ли я в вас? Ну, поглядим вам в лицах. Нет, какие-то они еще не родные. Красивые дети —